706. Именно под действием огненной мысли и объединенной саурой учителя разрушаются стены темницы земной, который которой заключен дух воплощенного человека. Но для этого требуются напряженные усилия духа, ибо крепкие стены очевидности плотны. Но надо знать, что они преодолимы. Надо знать, что за ними мир безграничных возможностей. Пятью земными органами чувств отнюдь не исчерпываются возможности человека. Аппаратура человеческого микрокосма настолько тонка и чудесна, что с ее помощью при достаточной степени ее развития и утончения возможны очень изумительные исследования. Но надо допустить и поверить в это. Преобразится тогда мир, и жизнь на Земле станет совершенно другой. Золотой век снова может быть на планете.